Глава третья. В только что отстроенном блиндаже Леха Стира и несколько штрафников играли в карты. Наблюдателей было много. Одни курили, другие жевали галеты, и все смотрели, как летали по снарядному ящику карты и рос банк. Губные гармошки, пачки галет, зажигалки, офицерский вальтер, пачки сигарет. «Мы сегодня мало-мало разбогатели». Леха хищно улыбался, глаза блестели дьявольским азартом. «Мы желаем поиграть, счастье попытать. Кто еще желает?» «Давай, граждане советские, сыграйте за родину, за Сталина!» Скалился железными зубами хорь. Он и Цыпа сидели рядом с Лехой. «Дай карточку», — сказал Витек Редькин, крепкого сложения парень, одетый в немецкий офицерский френч. «Да заради бога!» — Леха вытянул из колоды карту. «На что идем? Чем отвечаем?» Витик вынул из внутреннего кармана френча длинную золотую цепочку, бросил на кучу пачек сигарет и галет. Хить! присвистнул цыпа, поднес глазам цепочку, покачал. «Чистое рыжье! Целило, Витек! Це товар!» Стера протянул карту. Витек Редькин взял, посмотрел, сказал. «Еще!» Стера протянул еще одну карту. Витек задумался. Стало тихо. Сквозь стены блиндажа смутно доносились звуки боя, который вел полк майора Белянова. «Дай еще!» — нарушил, наконец, молчание Витек. Всегда, пожалуйста, оскалился в улыбке Леха стира, протягивая карту. Редькин опять задумался. Бери еще, редяха, посоветовал кто-то из зрителей. Зачем советуете, граждане? Усмехнулся Цыпа. Вид и Кредькин, не фраер, сам знает, что делать. Эх, редяха, ведьмаха, играй, да не заигрывайся, хихикнул хори Хочется еще взять, улыбнулся Редькин, оглянувшись на зрителей, но не могу. Кто не хочет, когда может, не сможет, когда захочет. Поучающе заметил Стира. Вот этот Рядяха, вот так ушел с жизнью потерять не боялся. Теперь трясется, сказал Цыпа. Люди гибнут за металл, философски изрек Хорь. Играя себе, выдохнул Витик. Как скажете, «Стира» снял с колоды верхнюю карту, бросил на стол. «Дама». Длинные тонкие пальцы «Стиры» приплясывали по колоде, затем сняли еще одну карту. «Туз». Дальше брать было рискованно, но и останавливаться на четырнадцати бессмысленно. Все ждали, затаив дыхание, даже жевать перестали. Стира сверлил глазами Редькина, пытаясь угадать, сколько тот набрал очков. Наконец снял карту и бросил ее на стол. Семерка. «Ваши не пляшут». Леха взял цепочку, покачал ею в воздухе и сунул себе в карман. «Ты смухлевал», — сказал Редькин. «Я видел». «Что ты видел, сука позорная? Что ты видел?» — вскочил Цыпа. «Докажи!» «Я видел», — упрямо повторил Витек Редькин и тоже встал, сжав кулаки. Он был рослый парень, широк в плечах и, видно, неробкого десятка. «А ты докажи, докажи!» — завизжал Цыпа, готовый сорваться в истерику. «Нарываешься, рядяха, нехорошо», — процедил Хори и тоже встал. Леха Стира тем временем собирал с ящика и складывал в вещевой мешок все, что успел выиграть. «Отдай цепку». Редькин положил руку на кобуру с пистолетом. «Я в законе, ты понял? Нет, сучий потрох!» Просипел Сыпа и шагнул вперед, выдернул из-за голенища сапога финку. «Если не я, тебя другие на куски порвут! Понял? Нет? Ты на кого хвост поднимаешь?» «Можешь в НКВД жалобу написать», — ехидно добавил Хорь. «Проигрался? Помогите, отдай цепку!» повторил Редькин. Он вынул пистолет из кобуры, положил его на снарядный ящик и тоже выдернул из-за длинный нож. Они медленно ходили друг перед другом, опустив руки с ножами, чуть согнувшись, готовясь к смертельному броску. — Кончайте, ребята! — раздраженно сказал кто-то. — Развели тут малину. — Адзинь, сука! — Огрызнулся Цыпа, продолжая кружить вокруг Витька. Вот он сделал мгновенный выпад и ширнул ножом, метя Редькину в живот. Редькин увернулся и сам выбросил руку с ножом и успел задеть Цыпу острием за левое плечо. Цыпа будто ничего и не почувствовал. Штрафники толпились вокруг них, толкали друг друга и не знали, что предпринять. «Все по закону, мужики, все по закону!» Расправил стороны руки и, пятя спиной на толпу штрафников, проговорил хорь. Сильный взрыв ухнул где-то рядом. Редкин с тревогой вскинул голову, на миг отвлекся. И тут Цыпа метнулся вперед и ударил Редькина ножом в живот. Тот сморщился от боли, перехватил руку Цыпы, но сам ударить не успел. Цыпа увернулся, сделал Редькину подножку, и они упали, мертвой хваткой сцепив руки, стараясь пересилить один другого, тяжело с хрипом дыша. Хлопнула дверь блиндажа, вошел Глымов, глянул на плотную толпу штрафников, обступившую Цыпу и Редькина. «Что за шум?» — спросил громко. Услышав голос ротного командира, Редькин вздрогнул, ослабил хватку. И Цыпа мог выдернуть руку с ножом и ударить прямо под сердце. Редькин негромко вскрикнул и обмяк всем телом, придавив Ципу. Штрафники молча расступились, и Глымов увидел лежащего Редькина и Ципу, поднимавшегося с пола с ножом в руке. Взгляды их встретились. И Глымов все понял. Он нагнулся к Редькину, перевернул на спину. В широко раскрытых глазах Витька застыло изумление. Расплывалось кровавое пятно на гимнастерке. Глымов разогнулся, пошел к выходу. Почти весь оставшийся в живых батальон был выстроен за окопами. Солнце стояло в зените, сильно припекало, Вдали слышался рокот танковых моторов. В бледно-голубом безоблачном небе прогудели на запад две эскадрильи самолетов. Перед строем стояли ротные командиры Глымов, Баукин и Родянский. Твердохлебов медленно шел вдоль строя, вглядываясь в лица штрафников. Потом отступил на несколько шагов, окинул взглядом всех разом. Вон сколько вас осталось-то, едва три сотни наберется, а в бой пошли. Семьсот слишком было, четыреста живых голов вон на том поле полегли. Он повысил голос. Вам мало, да? Вы еще друг дружку резать принялись? Воровскую малину устроили? Запомните мои слова, не будет этого, пока я живой. Строй молчал. Тогда Твердохлебов пошел прямо на штрафников. Он шел, не останавливаясь, и первая шеренга раздвинулась, за ней вторая, и в третьей шеренге Твердохлеба усмотрел цыпу. Шагнул к нему, крепко взял за плечо и поволок за собой. Ципа слабо сопротивлялся, бормотал затравленно. «Че ты вцепился это комбат? что ты в натуре? Да отпусти ты!» Твердохлеба вытащил Ципу из строя, остановился, крикнул «Ротный Глымов!» Тяжело подошел Глымов. «Расстрелять!» — коротко приказал Твердохлебов. «Да вы чё?» — выпучил на Твердохлебова глаза Цыпа. «Как это расстрелять? За что? Он на меня первый кинулся. И в карты я не шлепал. Я сидел и глядел, а он на меня с финарезом. Ты чё, комбат, совсем сдурел, что ли?» Глымов медленно вытянул пистолет ТТ, проговорил. «Не мельтеши, Цыпа, прими смерть, как мужик!» «Ты, пахан твою мать!» Увидев наведенный на него пистолет, завизжал Цыпа, брызгая слюной. «Красноперым продался, падла! Думаешь, тебя генералом сделают?» Сухие щелчки выстрелов оборвали крики. Цыпа издал утробный звук, словно проглотил что-то, согнулся, обхватив руками живот, сделал несколько шагов Глымову и ткнулся лицом в землю под ноги ротному командиру. «Кто разрешил самосуд устраивать, твою мать?» — грохнул кулаком по столу генерал Лыков. «Ты, я вижу, совсем в разнос пошел, Твердохлевов». «Ты кем себя возомнил, черт подери?» «Трибуналом», — хмыкнул майор Харченко. «Един в трех лицах». «Ты не бычись, — Василий Степанович более мягким тоном проговорил над штаба телятников. «Действительно, по какому праву?» «В бою мне такое право предоставлено». «Ты после боя человека расстрелял», — поправил Харченко. «В боевых условиях...» стоял на своем Твердохлебов, «уголовные законы в армии терпеть смерти подобно. Ваши люди, гражданин майор, девяносто семь человек без всякого трибунала в расход пустили, а там половина раненых была. Ты!» У Харченко даже дыхание перехватило от возмущения. «Ты с кем разговариваешь, штрафная твоя морда?» И майор ударил кулаком в стол». «За то, что ты допустил 97 дезертиров в своем батальоне, я и тебя шлепну. Долго думать не буду». Среди этих дезертиров половина раненых были, — упрямо повторил Твердохлебов. «Встать! Смирно!» — Рябкнул майор Харченко. Твердохлебов поднялся с табурета. «Ладно, остынь, Остап Иванович!» — миролюбиво проговорил полковник Телятников. Че шуметь понапрасну? — Я тебе мозги вправлю, — пообещал Харченко. — Смотри, загремишь у меня на Колыму. — Не думаю, что на Колыме хуже, чем здесь, — огрызнулся Твердохлебов. — Здесь смерть быстрая, а на Колыме медленная. Чуешь разницу, Твердохлебов? — Чую, — кивнул Твердохлебов. — Рапорт напишешь, — сказал генерал Лыков. — Объяснишь, что и как. — Уже написал. Твердохлебов положил на стол перед генералом бумагу. Генерал взял бумагу, пробежал глазами и передал майору Харченко. Тот просмотрел, положил в толстую папку. «Ладно, забыли. Что еще у тебя, Василий Степанович?» «Вторые сутки горячую еду не подвозят», — сказал Твердохлебов. «Всем задерживают. Ни один ты такой несчастный», — поморщился генерал. «Потерпите. Сухой паек используйте». «Да его у нас отродясь не было», — чуть улыбнулся Твердохлебов. «Что еще у тебя?» Твердохлебов достал из внутреннего кармана телогрейки лист, сложенный в четвером и списанный неровными строчками, развернул и положил на стол. «Что это?» — спросил Лыков, беря бумагу. «Список бойцов штрафного батальона, дела которых рекомендую пересмотреть и вернуть в действующую армию в прежних званиях. которые в бою вели себя достойно и, можно сказать, кровью искупили свою вину перед Родиной, — проговорил Твердохлебов. — Да ты садись, комбат, садись. Чего стоять-то? — сказал Телятников. Твердохлебов присел за стол. — Что-то быстро не у тебя вину искупили, — усмехнулся Харченко. Генерал Лыков прочитал список, покачал головой. — Щедрый ты, мужик, Твердохлебов. Лыков взял карандаш, вновь пробежал список глазами, спросил. «Вот, к примеру, Дронский Семен Яковлевич. Кто такой?» «Я имею в виду, статья какая?» «Пятьдесят восьмая, пункты А, Б и В». «Ого!» — вновь усмехнулся майор Харченко. «Полный букет!» До ареста в тридцать восьмом был командиром полка». Продолжил Твердохлебов, словно не слышал реплики Харченко. «Ну и что?» — спросил Харченко. «Обратно командиром полка его порекомендуешь». В бою проявил себя отлично. Жизни не жалел. Ранен в грудь и руку. Упорно продолжал Твердохлебов. «Хорошо», — сказал Лыков. «Передам в штаб Рокоссовского». Но ну, а вот этот Глымов Антип Петрович. Статьи 114, 181 и вторая. «За что?» Лыков посмотрел на Харченко. «Вооруженный разбой, бандитизм, хищение государственной собственности в особо крупных размерах, убийства. Усмехаясь, пояснил майор. «Черт подери, кто его только из лагеря выпустил?» «Назначен мною командиром роты, в бою вел себя геройски, стоял на своем твердохлебов, поднял роту в атаку. Когда на минном поле люди стали подрываться...» «Много?» подорвалось -то — подорвалось-то, — спросил Телятников. «Больше сотни. Люди легли, и я не мог поднять их в атаку. Глымов поднял и первым шел по минному полю. И не подорвался, — недоверчиво спросил Лыков. Живой. Ухмыльнулся твердохлебом. «Вот судьба, индейка!» — улыбнулся Телятников. «Да, судьба!» Протянул генерал Лыков, и карандаш решительно вычеркнул фамилию Глымова из списка. — Такому человеку убить, что расплюнуть, и ты это должен знать, — Твердохлебов. Такие не перевоспитываются. Дай ему волю. Опять грабить и убивать пойдет. Кто там у нас следующий? — Кажу... Ханный Сергей Остапович. Статья его, 81-я, 193-я, 92-я. «Та же песня», — сказал майор Харченко. «Разбой, бандитизм, убийство». Ну что ж, Рукалыкова уверенно вычеркнула фамилию Кожуханного. Так, Муранов Виктор Андреевич. Статья, 58-я. «До ареста в 37-м был членом порткома Харьковского тракторного завода. Снова начал твердохлебом». «Хватит! Заранее знаю, что ты скажешь!» — прервал его генерал. «Ладно, отправим в штаб Рокоссовского. Пусть они выносят окончательное решение». «Окончательное решение будет выносить коллегия НКВД», — вставил майор Харченко. «Воробьев, Иконников, Бартенев, Бредихин, Бергман...» «Какой Бергман?» — поднял Лыков глаза на Твердохлебова. «Не знаете, кто такой Бергман, товарищ генерал?» — весело спросил майор Харченко. «Еврей!» И все засмеялись. Твердохлебов, насупившись, молчал. «Ладно, уважим Бергмана!» — отсмеявшись, сказал Лыков. «Бергман убит!» — сказал Твердохлебов. «Погиб в рукопашной в немецкой окопах. Дрался геройски». «Ну тебе к чертям, Василий Степанович! Зачем мертвых-то в список включать?» чтобы посмертно реабилитировали. «Да ему теперь до фонаря. Реабилитируют его или нет?» — поморщился майор Харченко. «Ему да, а его родственникам нет. Дочь у него взрослая, жена. Мать с отцом старики. Они ведь даже карточек продовольственных не получают. — Ладно, будем ходатайствовать о посмертной реабилитации», — кивнул Лыков. «Много у тебя этих Бергманов в списке?» — усмехаясь, спросил майор Харченко. «Четверо. Какой длинный список накатал Василий Степанович? Черти что! До ночи разбирать будем, что ли? У меня по дивизии других дел мало». «Это не список», — кашлянул в кулак Твердохлебов. «Это люди. Живые люди». К вечеру заморосил мелкий мглистый дождик, хотя красное закатное солнце еще светило, и туч на небе не было. Человек пятнадцать штрафников сидели в блиндаже, тесно сбившись в круг. Политический Григорий Зурило говорил в полголоса.